Глава 16. Перекрёсток. Да, отшельник. Морды опустив в голову глубоко поклонился, зашарил за пазухой, испустя несколько секунд, вытащил наружу лист жёлтой бумаги, сложенный в четверо. Ответ философов, господин. Ещё раз поклонившись и не распрямляя спины, он, подняв над головой бумажку, протянул её отшельнику. Выпрямившись только когда послание покинуло его руки, Твои манеры делают тебе честь посыльной, усмехнувшись краешком губ, хозяин хижины принялся было разворачивать послание, но тут Игорь, руки которого оттягивало тело Таи, громко вздохнул, привлекая к себе внимание. Это твои друзья? чуть поморщившись, отшельник махнул в сторону Игоря и девушки так и не развёрнутым листом. Говори, ну? Да, господин, поспешил поклониться мордой Но немедленно выпрямился и продолжил. Именно так. Это они помогли мне преодолеть все опасности песков и мёртвого леса. Без них, отшельник, я бы не смог доставить тебе ответ мудрейших в срок, обозначенный тобой. Только благодаря им я бла-бла-бла, махнул рукой тот. Ясно, понятно. Что с девчонкой? Спешак тебе, мы, короче, тансор, перед тебе что-то мешает в твоей физиологии? Так я и исправлю. Принцесса леса, одним словом, выдохнул Мардей. Рядом, едва удрали, меня уже почти здесь накрыло, а она, он кивнул на Таю, очистил от яда и и в обморок кивнул ему отшельник. Перенапряжение, ясно, понятно. Он снова кивнул и прищурился, что-то прикидывая. Влады, физиологию тебе менять не будем. Впервые за все время его лицо осветила улыбка. Задание моё туда и обратно ты выполнил. Очередной кивок подвёл черту под сказанным. И в сроку ложился, новый кивок последовал за предыдущим. А раз так то чего же мы ждём? Отступив в глубь хижины, он широко распахнул дверь. Заходите, друзья. Будьте как дома, но, погрозил он пальцем, не забывайте, что вы в гостях. Внутри небольшой комнаты было жарко, Наверное, будет вернее сказать, там было очень жарко. Хижина снаружи, показавшаяся Маслову просто огромной, вмещала в себя всего одну довольно тесную комнату с огромным камином у дальней стены, столом, заваленным бумагами, широкой кроватью, куда он, подчиняясь кивку хозяина, уложил Тайю, до да массивным стульям, немедленно занятым отшельником. Устроившись прямо на полу, Игорь боролся с жарой и стекая потом. Не помогало даже чудесное фляга Мардея, содержимое которой почти полностью восстановилось. Терпеть приходилось молча. Отшельник, разглядев полученную от Мардея бумагу, изучал её содержимое с таким серьёзным видом, что любому оказавшемуся здесь сразу становилось ясным, что там изложены такие вопросы, понять которые простым смертным просто невозможно. Э, -э, -э наконец оторвавшись от послания, Крайм глаза Игорь увидел на листе всего пару строк. Отшельник, лицо которого было красным, поднял руку и, направив её на Мордея, защёлкнул пальцами морщилоб. Э-э, э-э, Мордей: "Да, господин", поспешно поклонился танцор, стоявший у входа, и несомненно Игорь отчаянно завидовал ему, несомненно наслаждавшейся затекавшими в открытую дверь струйками прохлады. Да, Мордей: Напомни, как ты назвал тех, кто дал тебе это. Багровея прямо на глазах, отшельник помахал в воздухе бумажкой, брезгливо держа её двумя пальцами за уголок. Мудрейшие, пролепетал в ответ танцор, плавно сдвигаясь поближе к дверному проёму. Ты верно хотел сказать тупейшие, тихим тоном начал отшельник, но не сдержавшись, скочил на ноги и заорал, насаживаясь при каждом слове. Глупейшие! Нет! Дубейшие! Козлейшие! Продолжая осыпать бранью автора в строк, он скомкал несчастную бумажку в комок и, швырнув её на пол, принялся топтать несчастную жертву ногами. А ты знаешь, замерев с приподнятой ногой, он повернул голову к мордею, скользнув яростным взглядом по замершему Маслову. Знаешь, как они свою мудрость получают? Нет? Так я скажу. Они тащат свои иссохшие кости в пустыню. Сказать зачем? Горящие бешенным огнём глаза уставились на Игоря, и тот немедленно закивал всем своим видом, высказывая жгучее нетерпение услышать ответ на вопрос. "О, я скажу. Так я скажу". Они сидят на песке и ждут, пока ветер не забросит в их пустые черепа песчинку. И они Слушая, как она бьется о кости Пустого, слышите вы? Поняв, что отшельник обращается к ним, оба и Марды и Игред дружно кивнули, дав возможность ему продолжить. Да, Пустого черепа, и это они называют философией. Стук несчастной крошечной песчинки в их высохших головах. Выдохнув, он опустил голову, пряча лицо в ладонях. Бред. Конечно, бред, господин отшельник, немедленно закивал мордой, делая знаки Игорю, и тот не заставил себя ждать. Несомненно, бред. Как можно философствовать, не видя ничего, кроме песка? При всём своём многообразии это только песок. Это же очевидно. Погоди. Лицо отшельника выскользнуло из ладоней. Что ты сказал? Ну, я, ты да ничего? Повтори. Ну я, мне кажется, ну я не говори. Нельзя быть философом, наблюдая только одно, выпалил Игорь и замер, ожидая реакции хозяина. Развей мысль, покрутил пальцем в воздухе тот. Вот эту, свою, о многообразии форм. Ну, только только припомнив живность мёртвого леса, Игорь продолжил. Истинная мудрость, как мне кажется, рождается на стыке мёртвого и живого, как здесь, вокруг вас. Так, так, так, пока не ясно и непонятно. Плюхнулся тот в кресло и хлопнул ладонью по подлокотнику светлее лицом. Но чувствуй, что-то в этом есть. Продолжай. Да я не философ, господин. Как я могу? Продолжай. Лицо отшельника вновь начало темнеть, и Игорь, кляня себя за то, что спал на лекциях по марксизму-ленинизму, продолжил: "Единство и противоположности, они того борются, являясь целым, одним целым. Пример?" Выбросив вперёд неожиданно длинную руку, отшельник прищёлкнул пальцами перед его носом. "Пример, дай." "Да легко. Лес. Что лес?" "Он мёртвый, так?" Ну да, мертвее мертвого и при этом живой. Жуки под корой едят древесину, в кронах живут. Позабыв название серых лепёх, он уподобляясь отшельнику пощелкал пальцами. Ну серые эти, плотояды. Пришёл ему на помощь Мардей и Игорь благодарно кивнул. Они. И что мы имеем? Он победно взглянул на напряжённо замершего отшельника. Не знаете? А я скажу. то самое единственного противоположных сил два в одном нанести и не смывать пять минут гениально в наступившей тишине хлопки ладоней хозяина дома прозвучали оглушительно насчет влияния фактора времени спорно прищурился отшельник что-то прикидывая но в остальном молча разведя руками он схватил с пола измаченный листок И шёлкнув кнопкой шариковой ручки, непонятно как оказавшийся у него в руках, принялся что-то торопливо записывать. "Я это, Игорь", подошедший к маслову мордей, положил руку ему на плечо. "Честно, ничего не понял, но было интересно". Следующие несколько часов вся компания, включая пришедшую в себя Таю, провели в относительном спокойствии. Отшельник с головой ушедшей в разработку новой идеи, должный посорамить философов, писал что-то на серой бумаге, лишь время от времени отрывая взгляд от написанного, чтобы либо задумчиво погрызть ручку, либо посмотрев на Игоря, явно ставшего источником его вдохновения, просиять лицом и немедленно вернуться к своему занятию. Его пыл угас, когда солнце принялось клониться к горизонту, постепенно наполняя сумраком как окрестности, так и саму комнату. Окинув довольно взглядом стопку из списанных листов, отшельник потянулся и, запустив руку за пазуху, принялся чесаться, опуская руку все ниже и ниже, морщясь и покряхтовывая от удовольствия. Не <клышленные> став дожидаться, когда рука уйдет в самый низ, Игорь откашлялся, привлекая внимание хозяина. А, вы еще здесь? Чуть покраснев, отшельник выдернул руку, принявшись рассматривать нечто забившееся под ногти. Прервал затянувшуюся паузу Игорь, заставляя хозяина недовольно сморщиться. А? А чего вы ещё здесь? Отшельник перевёл взгляд с Нактей на Маслова и остальных. Мне ваши услуги более не нужны. Свободны, подтвердил он свои слова кивком на дверь. Так это, господин Мордей, сидевший, привалившись к дверному проёму, вскочил на ноги. Оплата ждём. Задание мы выполнили. Но вы это признали, вот и ждём, когда вы он поклонился недовольно хмурящемуся хозяину и вернётесь к нам из глубин мудрости, недоступной простым смертным. Яснопонятно, ещё больше нахмурился тот, разглядывая мордея как редкое, но занятное насекомое. Mercantilius vulgaris. Таков был уговор, развёл руками танцор. Да помню я, помню. Auris sacra fames. Проклятая жажда золота! Тихонько, едва слышно, прошептал на ухо Тай Игорь. Вот уж не думал, что здесь Вергилия знают. Вы чего там? Видя их перешептывание, отшельник перевел взгляд с Мардая на них. Если хочешь что-то сказать, говори. Нет, вы метайся. Я поражен глубиной ваших знаний, господин. Поднялся на ноги Маслов. Редко кто сейчас может вот так просто процитировать классиков. Тем более. Он снова поклонился с моей планеты. Жизнь полна сюрпризов, верно? Усмехнувшись, отшельник сунул было руку за пазуху, но покосившись на девушку, поспешно переменил своё желание, просто поправив ворот без рукавки. Вы из Земли? Из Земли твоей и много ещё откуда. Произнеся это, лицо отшельника закаменело, и он продолжил безжизненным тоном, уподобляясь механизму. Подтверждаю выполнение задания. Обговорённая награда. Дёрнувшись, его рука приподнялась над столом, и на ладони появилась пара кинжалов. Ты утерял оружие, выполняя задание. Взгляд отшельника скользнул по пустым ножнам, висевшим на его поясе. Это теперь твоё. Остальным моя благодарность. Голова отшельника кивнула Тае и Игорю. Вам будет открыт проход к перекрёстку. Свободный. Все, кроме тебя, другая рука указала на Игоря. Мы без него не уйдём. Морды уже успевший прицепить к поясу обновки положил ладони на рукояти. Только так. Я, отчельник дёрнулся всем телом. Я гарантирую его безопасность. Физическую, психическую, а также свободу духа и тела. Тая, несмотря на то, что её била крупная дрожь, шагнула вперёд, прикрывая Маслово. Прошу подтвердить. Подтверждаю, вновь дёрнулся тот. Слово машины. Хорошо. Разом расслабившись, она шагнула к двери, подхватив Мордея подругу. Пойдём. Машина его не даст в обиду. Подождав, пока Тея с Мордеем выйдут, отшельник, поднявшись с места, подошёл к двери и плотно её прикрыл. Вернувшись к своему стулу, он остановился рядом с ним и принялся разглядывать Игоря. Что? Игорь, которому крайне не нравилось все происходящее, сложил руки на груди. Кто вы? И при чем тут я? А как ты думаешь? Уже не дергаясь своим обычным тоном произнес отшельник, усаживаясь на стул. Да ты тоже садись. Он на миг замялся. Мой старый враг. Враг? Да я вижу вас впервые, сев на кровать, Игорь потёр лоб. Вы, как я догадываюсь, машина. Одно из её проявлений. Верно, кивнул в ответ тот. Но только о чести. Да. Я часть машины, то есть всего этого мира. Чуть пошевелил он пальцами. Но одновременно я часть чего-то большего, уже не раз вступавшего с тобой в... Намик смолкнул, отшельник снова пошевелил пальцами. словно перетирай попавшие меж них слова пусть будет в спор в споре рождается истина или враг или враг согласился с ним Игорь разглядывая отшельника но я вижу вас впервые я вообще только недавно здесь здесь прервал его нацеливая палец на его грудь хозяин здесь и сейчас вот что важно ты здесь и сейчас Я здесь и сейчас. Мы снова встретились. Ничего не понимаю. Мы что, прежде встречались? Да, но не прежде. Мы встретимся через почти две тысячи лет. А, откинувшись назад и едва не упав, Игорь расхохотался несколько раз, хлопнув ладоши. Отлично. Мне, чтобы стать вам врагом, надо всего ничего, прожить две тысячи лет. Боюсь, покачал он головой. Мне судьба мне заиметь в противнике такого врага, как вы. Не протяну я столько. Ты не спешил убирать палец от шельник. Нет. Но твой двойник из другой реальности, он да. Он мне много крови попортил. И он и те, кто с ним рядом были. Ну а я тут причём? Дёрнул в ответ плечом Игорь. Он с вами конфликтовал. Вы с ним и того разбирайтесь. Все миры связаны. Утвердив локти на подлокотнике, отшельник сложил ладони, соединив кончики пальцев. Там мне не удалось. Он носит в себе часть меня, и я не могу причинить ему вред. А ты нет. То есть на косячал он, а отвечать мне. Да. Признаюсь, этот мир я создал, чтобы вырастить здесь противника, кто сможет сокрушить моего врага там. Но ты Сложив ладони в ладони замок, он посмотрел на Маслова поверх рук. Ты сам сюда заявился. Теперь я и не знаю, что мне делать. Э, -э отпустить? Вернуть в мой мир? Можешь гордиться. Не услышал или не захотел слушать его слова тот. Впервые за множество столетий я в растерянности. Подобное твоё появление здесь в мои планы никак не входило. Так убери меня отсюда. Вернусь домой, буду сидеть на станции, землю восстанавливать и не могу. Вздохнув и расцепив руки, он с силой хлопнул ладонями по подлокотникам. Выйти отсюда можешь только ты сам. Пройдя шпиль, погиб, ну ты знаешь, на новый круг. Я так сделал это место и не могу поменять правила. Взгляд отшельника стал задумчивым. Не могу и разрушить этот мир. Он часть меня. А себя я убить не могу. Так кто ты? Что же ты такое? Хочешь увидеть? Посмотрел на него отшельник, откидываясь на спинку стула. На «Ну вот так смотри, старый новый враг. По его телу пробежала рябь, словно то была проекция. Оно потемнело и вдруг свернулось в бугристый шар, принявшийся наливаться тёмно-зелёным цветом. Я то, что было прежде. Голос, раздавшийся прямо в голове Игоря, давил своей мощью, заставляя человека морщиться, как от зубной боли. Я то, что будет после. Я неизменность. Я древний. Кто? Поднявшись с кровати, Игорь подошёл к шару, вытягивая руку. Древний? Не смей! Стоило его руке только приблизиться, Как шар метнулся прочь, расплываясь по стене мутно-зелёным пятном. Не касайся. Хватит с тебя того, что твой двойник мою часть в себе носит. Секунда, и шар перетёк в отшельника, нервно теребившего край безрукавки. Одарив Игоря мрачным взглядом и отодвинув плечом, он вернулся к стулу. Так можно и поверить в высшие силы. Сеф он сморщился, как от сильной боли. Снова мы стоим напротив друг друга, и снова я не могу тебя убить. Упс. Разведя руками, Игорь вернулся на кровать. И что делать будем, древний? Да ничего, поморщился тот. Ты пойдёшь дальше, а я а ты будешь мне мешать, закончил за него Маслов. Мог бы на земле меня от того, чего не убил там. А я знал, что ты там Что на одной невзрачной planetке ты сидишь? Вас муравьёв там немерено расплодилось. Мне проще сжечь муравейник, чем увидеть отдельного муравья. Ага. Дово самого, что надрал тебе задницу, усмехнулся Маслов. А скажи, мой двойник, он сейчас где? Пирацствует, дёрнул головой отшельник. В одной из реальностей. Я там войну вот-вот начну, вернул он Игорю усмешку, азартно потерв ладони. Мешерасовы. А вот и сам того сдохнет. Это вряд ли, я знаешь, леживучий. Посмотрим. Хлопнув ладонями о многострадальные подлокотники, отшельник поднялся с места. В конце концов шпиль не достижим, а ты уже и здесь врагов нажил. Может и обойдется. Да я один ты здесь. Команду тех, кто помогал тебе прежде, тебе не собрать. Они что, тоже здесь? Понимая, что разговор клонится к концу, Игорь тоже поднялся на ноги. Ты и их сюда притащил? Так я тебе и скажу, прикрыв рот рукой, отшельник показал на дверь. Проваливай. Радуюсь, что я не могу тебя убить, враг. Портал открытый отшельником в центре лужайки выбросил их прямо посреди свеже распаханного поля, так что разговор стал возможен только тогда, когда троецы, выбравшись на хорошо утоптанную дорогу, усилилась на её краю, переводя дух. Так что он тебе сказал? Тая, потавшись о пучком травы счистить с туфель налипшую землю, сморщилась, явно недовольная результатом. Да так, пожал плечами Игорь. А о философии говорили? Мордей попробовал он сменить тему. Ножи твои, ну те от отшельника, как? Инжалы? Он наполовину вытянул из ножен лезвие одного из них. Супер. Один с парализантом Любая царапина замедлять врага будет. Другой, он погладил рукоять кинжала. Раза рядом бьёт. А в паре? Погоди, махнув рукой, чтобы он смолк, Тая повернулась к Игорю. Неувиливый. О чём разговор был? Мы команда, и мы имеем право нет, должны знать. Отчельник машина, он признался. Но это и так понятно было. Тоже у меня секрет, фыркнула она. Ещё что? Вы там долго сидели? Кажи, сорвав блинку, Игорь растер между пальцами стебелек. Я вот с Зей, а ты откуда? Я не помню. Прикусив губу, девушка отвернулась. Я здесь слишком долго. Смутно помню какие-то машины, я их обслуживала. Еще помню, она чуть покраснела. Бренди, Лавианский, вроде то мой родной мир был. Лава. И вроде славился он именно этим бренди. Не слыхал о таком, покачав головой, Игорь повернулся к Мордею, уже морщившему лоб в ожидании своей очереди. Знаешь, не дожидаясь вопроса, начал он: "Я прежде над этим не задумывался. А сейчас" на его лице появилось растерянное выражение. "Вдруг понял. Не помню. Смутно всё. Вроде я преступником был" Или нет. Наказали меня, выгнали откуда-то. Потом я летал, это я помню. Но не как пилот. Садился куда-то и летал, не сдвигаясь с места. Блин, не сдержавшись, Игорь хлопнул ладонью по земле, подняв облачко пыли. Ну вы даёте. Одна машины по пьянке обслуживала, другой летал, не летая. Издеваетесь? А ты побудь здесь только сколько мы Проборчала девушка под одобрительный кивки морды. Хорошо, что хоть это помним. И что, память вернуть нельзя? Принялся отряхивать ладонь Игорь. Это всё навсегда забыли? Почему нельзя? Можно, Тая принялась загибать пальцы. Против шпиль найти машину, попросить и всё. Она забрала, она и вернёт. Правда просто. Ага, помрачнел Игорь. Вот только как я понял, ещё никто до машины не доходил. Слушайте, от внезапной догадки он чуть не подпрыгнул на месте. Ведь отшельник, машина? Ну и вернёмся, прижмём его к стенке, он и сейчас оборвал его речь девушка Игорь. Так, она тоном выделила это слово. Здесь не работает. С таким же успехом ты можешь с плотоядом поговорить. Он ведь тоже машина. её по рождению. Но отшельник мне сам признался, кто он. Он даже свою истинную форму показал. Опа! Она пристально посмотрела на Маслова. Интересную философию вы обсуждали. Всё рассказывай. С подробностями. Когда Игорь закончил пересказ его беседы с древним, не тая ни мордыни, спешили нарушить молчание, задумчиво разглядывая борозды свеже вспаханного поля. Ну чего молчите? Игорь, чувствовавший себя виновником всего произошедшего, сдался первым. Понимаю, поднялся он на ноги. Я все никак не мог решить, как вам все это рассказать. Он облегченно вздохнул. А сейчас рад, что это как-то само собой разрешилось. Дальше я один пойду. Вам со мной опасно. Так лучше будет. Сядь, Марды не отрывая взгляда от поля. Дёрнул его за штанину. "Сядь", я сказал. "Ты хочешь бросить вызов машине?" Выдернув ткань из его пальцев, Игорь отступил от него и от Тай. "Не дурите. Машина то есть древний. Он повсюду. Это его мир с его правилами. И если он выбрал меня своим врагом, то вам лучше поберечься. Вы тут ни причём. Это моя драка". "Ага. Вот прямо твоя". Поднявшейся на ноги морды Отстегнул с пояса флагу. Остынь. Тая, отступив ещё на шаг, Игорь с Надеждой посмотрел на девушку, тоже вставшую. Но «Ну хоть ты скажи, а кто меня во всё это втравил? Упёрла она руки в бока. Кто свалился мне на голову и сюда вытащил? Так я, так ты втравил, отобрав флагу, она глотнула воды. Ты всё это замутил, а теперь в кусты? В кусты? Да я наоборот вас хочу уберечь. Это с какой стороны посмотреть? Морды, увидев, что Тая готовится умыться, отобрал у неё воду, заработав недовольный взгляд. Ты скорее нас в кусты толкаешь, не спрашивая нашего же мнения. И это когда? Когда на горизонте такая драка? Бросить вызов машине, да об этом легенды будут слогать? Или ты, он прищурился, меня трусом считаешь? Дураком, дёрнул головой масло. Только дурак полезет с древнем в драку. "Ну ты же полез", улыбнувшись, промурлыкала Тая. "И, как мы все понимаем, успешно?" Ага, присоединился к ней танцор. "Весьма и весьма успешно, раз у него так подгорает". "Нет, дружище", пристегнув флягу к поясу, он, подойдя к Маслову, хлопнул его по плечу. "У нас союз забыл, так что не Юли. Я с тобой". Да и память восстановить надо. Подошедшая с другой стороны Тая взяла его под руку. И хватит тут разводить. Пошли. Подняв руку, она указала на солнце, уже почти коснувшееся горизонта. День заканчивается. А нам ещё в мечь машины топать. Пошли. Я слыхал, мордой так и удерживавший Игоря под руку, шумно втянул носом воздух. Что в том кабаке, в мече? Взмахнул он рукой. Указывая на видневшиеся в отдалении островерхи и домики, особые колбаски делают с пряностями. Первосортное закуска к пиву. В жизни себе не прощу, если мы придем, а их все съедят. Так что, друзья, сорвав с головы пилотку, он взмахнул ей в воздухе. Вперед, друзья, в кабак и пусть твой древний подождет. Перекресток в памяти Маслова. остался ярким калейдоскопом лиц и множеством людей, сносящих во всех направлениях и словно на рожна толкавших его глазеющего по сторонам. А поглазеть здесь было на что, и первым, что бросалось ему в глаза, за последнее время отвыкшему от такого столпотворения, были обитатели перекрестка. Людей здесь было даже слишком много, и если большая часть была одета вполне прилично, куртки, плащи, обычные брюки или юбки, Тот парой поток выносил ему на встречу особо ярко одетые личности, сочетавшие в своём наряде, казалось бы, несочетаемые цвета. Так обладатель ярко-синих штанов вполне мог заправить в них насыщенно-зелёную рубаху, а воинчья золотая кираса была покрыта чёрным травленным узором, надвинуть на лоб пиратскую треуголку, украшенную чем-то на вроде павлиньего пера. Если бы не таешь и певшие на него Стоило только Игорю заметить разглядывая очередную выдающуюся личность, то он бы точно нажил себе неприятности. Дела едва не дошло до разборок, когда Игорь, не сумев сдержать смех, едва не столкнулся с человеком из-под длинного зелёного плаща, которого проглядывала малиновая безрукавка с золотыми пуговками, а на плечах разместилось нечто сплетённое из костей. Незнакомец, выпростав из широких Обшитых золотой нитью рукавов руки, затянутой кольчужной сеткой, холодно осведомился о причине его смеха. Я не став ждать ответа, предложил господину висельчику поделиться причиной своего веселья. И немедленно за городом поправил он маленькую шапочку, чудом державшуюся на его затылке. Пройдёмте, вместе посмеёмся. Ситуацию спасла Тая. Клинившаяся между ними и отпихнувшая Игоря в сторону. Простите, господин Маг, присев перед ним в подобии поклона, Маслов не мог не заметить, как глаза мага переместились на вырез ее платья, тая одарила мужчину обворожительной улыбкой. Наш друг ни к каким образом не желал вас обидеть. Наоборот, он был так поражен вашими трофеями, что рассмеялся. Но то был смех зависти. Вы же знаете, выпрямившись. Продолжая удерживать на лице улыбку, она продолжила: "Это нервное, но ну, вы же знаете. Кто-то ногти грызёт, кто-то ещё что". Она ж вдруг, девушка невесело вздохнула. "Вот так реагируют. Да и в шоке он. Мы только из мёртвого леса, там едва от принцессы удрали, ещё не отошли". "Из мёртвого? Как же, как же". Посмотрел поверх её головы Мак. "Бывал, когда только начинал" Помню и лес тот, и принцессу, это паучих такая с зелеными лапами, шерстью и с на лапах зеленая. Да? Вернул он взгляд на Таю, но не удержавшись на ее лице, опустил глаза ниже. Нет, что вы, господин? широко раскрыв глаза, удивилась Та. Принцесса, она вроде бабочки, только крылышки маленькие. И она передо мной и плачет, а дерется своим желудком, им словно стреляет. А вы действительно её встречали. Взгляд мужчины смягчился. Простите за паука, госпожа Клерик, проверял я вас. Что уж, кивнул он. После такой встречи и заикаться начать можно. Понимаю вашего предикторика. Вопросов не имею, дёрнув головой в сторону Маслова, он двинулся дальше, тепло улыбнувшись девушке. Фух! Пронесло, а теперь в пот. Она потянулась к фляге, висевшей на поясе Мардея. Игорь, освежившись, она покачала головой, глядя на Маслова. Ты что, рихнулся мага задирать? Да ещё такого. Он всех нас распылит, щёлкнуло она пальцами. С его-то шмотками. Так вид у него дурацкий был, попробовал было защищаться он, но девушка была непреклонна. Всё. На людей не смотреть. Под ноги смотри, или она покрутила головой, отыскивая достойную замену, и ткнула пальцем куда-то вверх. Вывески разглядывай, но не смейся. Не хватало нам ещё славочниками здесь разругаться, юмористы наш недоделанный. Вывески, которые Игорь принялся разглядывать, следуя совету Таи, блистали не меньшим разнообразием цветов и смешением стилей. Яркие, они просто кричали, зазывая в лавке посетителей. Некоторые, неудовлетворяясь простыми рисунками и пояснительными надписями, были анимированы, и стоило только взгляду Зеваки коснуться их поверхности, как та оживала, проявляя на себе рекламные ролики с героями, то сокрушавшими разнообразных чудовищ с сверкающим оружием, то демонстрирующими сундуки, полные сокровищ, на которых сидел довольный герой, держа в руках то шлем, то кирасу или свиток, несомненно помогшие ему заполучить всё это. Такими, обещавшими лёгкие победы, были не все вывески. Некоторые из их часть, выгодно по мнению Игоря отличавшиеся скромностью, представляли собой простые надписи, на вроде "мед припасы", "рационы" или вовсе "всё по 5 монет". Под одной такой, где на светлой доске рядом с нарисованными игральными картами были выведены две буквы П, он и замер, силясь разгадать этот ребус. Тут что? Вытянув руку, Игорь показал на карты. Игорный дом ставки принимают. А на что? Ха-ха-ха! Мардею, остановившись рядом, подбегнул Тая. Смотри-ка, учил свое заведение. Да ты что, не игрок я? Попробовал возмутиться Маслов. Мне просто любопытно. Не могу представить, на что тут ставить можно. Ставить можно на все. Тая, улыбнувшись Мардею, потянула Игоря дальше. На то, кто куда дойдет, до какого метража, на бои гладиаторов, да, они здесь есть, ну и так далее. Такие заведения игральными костями обозначаются. А это, кивнула она на вывеску, припасы предиктора. Там барахло по твоей профессии продают. А карты тут при чем? Многие предикторы их используют. Обычные те, кто сильнее, и таро. Таро в основном новички пользуют. Они, точнее, ситуацию предсказывают. Проще с ними, понимаешь? А опытным и обычной игральной колоды хватит. Ага, двигаясь за ней, Игорь вывернул шею, проводив удалявшуюся вывеску взглядом. А у меня никаких карт нет. Может, зайдем после? Подхватила на его подругу. Задание сдадим, перекусим, осмотримся. Барахло, опять же. Тая кивнула на сумку Мардея. Продать надо. А вот после и подумаем. Да и не нужно тебе подержал я её мордой. Ты и так неплохо справляешься. Зачем тебе карты? Мы всё это перекинув в сумку на грудь, он погладил ткань. Когда продадим, на что-то дельное потратим. Мне вот новая куртка с прошивкой на скорость и уворот нужна. Да и сапоги на скорость перемещения не помешают. Угу, немедленно закивала Тая, принимая изделить шкуру неубитого медведя. А мне гарнитур из колье и колец на Ну да, ну да, вздохнул Игорь, останавливаясь перед очередной вывеской. А я, значит, в пролёте. Конечно, повернулся он к ним. Я как тот стройбат? Как кто? Нахмурился мордой. Не понимаю. Это такие войска у меня дома были. Звери. Им даже оружия не давали. Во. Сам же всё понимаешь. Гнувнув мордой, хлопнул его по плечу. И, кстати, подняв руку, он указал на вывеску, где был изображён обвитый молниями меч. Мы на месте, друзья. Вперёд, шагнув к двери, он распахнул её и, расплывшись в улыбке, приглашающе повёл рукой. Заходите, господин Стройбат. Внутри, в этом я уверен, оружия вам точно не потребуется. Внутри было многолюдно. Черт, вечер же самый на плив. Мардей принялся крутить головой, скользя взглядом по занятым столикам. Во! Схватив Игоря за руку, он указал на свободный столик, стоявший под лестницей, поднимавшейся на второй этаж. Место хреновое, но хоть что-то. Идите туда, я еду и прочее закажу. Евнув он мигом ввинтился в толпу, исчезая из виду. Ты столик занимай. Дёрнула Игорю за рукав, тая, вытаскивая из запазухи книгу с язычком пламени на обложке. А я наверх, отдам её и к вам. Как скажешь, пожав плечами и проводив её взглядом, он двинулся к столику, лавируя между гостей, многие из которых были уже порядком на веселе. До места он добрался практически без приключений, несмотря на то, что гости косились на его пряжку ремня, не скрывая своего удивления. Но к его облегчению только косились, примолкая при его приближении и возобновляя разговор только оказавшись вне поля его зрения. "Я что, такой редкий зверь?" пробормотал он себе под нос, усаживаясь за столик. Даже странно, прислонившись к стене, он принялся рассматривать людей. "Здесь что? Предикторов не видели?" А публика действительно стоила того, чтобы на неё посмотреть. Больше всего здесь было воинов в самых разнообразных доспехах. Кольчуги, чешуйчатые латные и даже сделанные из шкур непонятных животных доспехи доминировали в зале, наполняя пространство блеском полированного металла. У некоторых, судя по всему, особо удачливых гостей, они даже слабо светились, придавая владельцам загадочный ореол. Вторыми по популярности здесь были самые различные куртки. своим дизайном неуловимо напоминавшие те же доспехи. В меньшинстве же была ткань. Обежав взглядом помещение, Игорь приметил не более десятка людей, чей гардероб представлял собой либо рубахи на выпуск, подпоясанные различного вида ремнями, либо ниспадавшие волнами длинные одеяния, богато расшитые отливавшими металлом нитями. Любуешься, плюхнувшись на соседний стул Тая, красное излющее Оввила посетителей недобрым взглядом и переведя его на пустой столик, осведомилась: "А этот где? Еда где? И выпивка? Клянусь, если он сейчас не появится, я ему это самое дверью прищеmlю, чтоб танцевал лучше козёл". "Ты чего? Народу много же сейчас он". "Козлов здесь много", прошептала она. "Ты знаешь, что тот козёл сказал? Э-э, Тая, ты о котором Да, действительно, передёрнуло на плечах. Козлов тут много. Но я про того, кто книгу заказывал. Сам её пролюбил, а я Ты толком рассказать можешь, потряс головой, ничего не понимая Игорь. Он заплатил? Да. На стол приятно звякнув лёг мешочек коричневой кожи. И что не так? А то он меня за шлюху принял. За кого? Ты вроде не так выглядишь. Что? Я что, по-твоему, хуже девки продажной выгляжу? Нет, ты лучше, гораздо лучше. Я бы сразу начал было Игорь, но поспешно смолк, понимая, что его несут не туда. Но к его счастью, та и его не слушала. И я, значит, стучу этому козлу в дверь. Он открывает, и нет, ты представляешь, смотрит на меня и морщится, а затем говорит: "Мол, что такую страшную прислали?" Я стою, не знаю, что и ответить. А он так: "Ну ладно, всё одно уплачено, заходи уж". Сейчас выпью, может и сойдёт. Нет, ну ты представляешь? Ты что, зашла и издеваешься? Прожгла на него взглядом. Книгу ему в руки впихнула. Вот тут уже его проняло, она криво усмехнулась. Извиняться начал. Денег вдвое заплатил. Ну и нормально, чего ты на него взъелась? Нормально, да? Я что, такая страшная, что и шлюхи лучше выглядят? Нет, ты скажи, Игорь. Скажи уж. От дальнейшего Игоря спасло появление официанта, по пятам за которым следовал Мордей. Сцапав кошелёк с монетами, он подхватил кружку, едва та оказалась на столе, и сделав глубокий глоток, опустился на стул, переводя дух. Награду взяли, отлично. Он снова приник к кружке, а, отлипнув, провозгласил победным тоном: "Друзья мои, прекрасен наш союз!" и немедленно выпил. Еда была хороша, Не великолепно, те же колбаски, которых так мечтал отведать Мордей, показались Игорю самыми обычными, сильно похожими на охотничьи, которых было прежде полно в зимних магазинах. Единственным отличием местных был негромкий привкус какой-то смутно знакомой пряности, но вот какой именно он так и не сумел определить. Да и не важно это было. Приличная еда, свежее холодное пиво, А что ещё нужно путникам, наконец добравшимся до цивилизации, ровным счётом ничего, не считая, конечно, задушевные беседы. А вот с этим были проблемы. Та, я продолжавшая пребывать в дурном расположении духа, молчатирзала свою порцию, безжалостно расчленяя тела колбасы. Морды же, хоть и улыбавшийся поначалу, тоже примолк, не то объенев, не то погрузившись в раздумье. И все попытки Игоря его разговорить разбивались либо о молчаливые кивки, либо об односложные ответы типа: "Угу", "Да" и так далее. "Пойду, свяжусь", устав от подобного, Игорь хлопнув по столу ладонью, поднялся с места. "Идёте?" покосился он на Таю, а когда та дёрнула головой, обозначая отказ, перевёл взгляд на Мордея, но и там его ждал ответ подобный предыдущему. "Ну как хотите". Не став настаивать, он двинулся к выходу с облегчением, наблюдая, что алкоголь, щедро вливаемый в глотки посетителей, наконец сделал свое дело, на него совершенно перестали обращать внимание. На крыльце да и вокруг него было шумно и весело. Гости, решившие сделать паузу в своей борьбе с зеленым змеем, во всю делились своими впечатлениями от походов, зачастую переходя на крик, будучи не в силах сдержать овладевавшие ими эмоции. Отойдя чуть в сторону, Игорь привалился к стене и зашарил по карманам в поисках пачки сигарет. И тут я хоп, стоявший спиной к нему крупный мужчина в кожаной рубахе и коротких, их ещё называют пиратскими штанах, резко присел, выбросив вверх мускулистые руки. Приседаю, ставлю верхний блок, пошевелил он поднятыми над головой пальцами. И нырок вперёд. Увлёкшийся своим рассказом, он и вправду нырнул головой вперёд, сбивая собеседника с ног. Фигня, откомментировал один из собеседников, равнодушно наблюдая, как оба оказавшихся на земле барахтаются, пытаясь распутать конечности. Головой бить это фигня, потянул он мешком висевшие брюки, перепоясанные сплетённым из разноцветных верёвок поясом. Головой не бить, головой думать надо. Вот у меня на минус 133 было. Иду я по шахте и вдруг огни. Два огня. Начало желтым горят, а после как ближе подошел красным. И горят-то как. Почти весь мрак у стен разогнали, а проход как был темным так и остался. Но ну, думаю привет. Точно мега гадость впереди. Значит я заклятие магмового шара готовлю. О поспенье холодок, нечью не совладать мне с монстром. Он же с гору, если по глазам судить. Глаза-да, оттолкнув его плечом, вернулся на своё место на рельсчик. О, глазище у неё были, выставил он кулак. А задница? Так ты же нарял, перебил его говоривший о глазах, не скрывая насмешки в голосе. Головы вперёд. Нарял На миг завис рассказчик, но тут же нашелся. Ну да, я же говорю, как на нее залез, так и считай нырнул. Во! Потряс он кулаком, с трудом сохранив равновесие. Супер девка и берет недорого. Брыхло! Рассмеялся второй, безлобно пихнув первого кулаком в бок, от чего тот под дружный гогот товарищей и дво снова не оказался на земле. Вечно тыкался и как наберешься, так такой бред несешь. Что уж и вянут. И вот меня лучше послушай. Я дело говорю. Так вот, раскручиваю я заклятие, чтобы, значит, проход весь накрыть, а тут топот. Не скрою, как я его услыхал, то всё. В смысле, понял, всё, амба мне. Ну ясно же. Тот гад подкрепление вызвал. Да, один из их компаний шумно выдохнул, окинув Игоря, ловившего каждое слово рассказчика, неприязненным взглядом. Да, повторил он. Если то армии мёртвых встала, то тут бежать только. Вот и я о том же, закивал Раскашник, тоже покосившись на Маслово. Врать не буду, перепугался жуть. А кто потуляск добавился? Очно мертвяки, говоривший про армию мёртвых, переступил с ноги на ногу и словно ни в ночай чуть толкнул Игоря плечом, оттирая прочь. Что ж, намёк был более чем ясным. И Игорь, не желая конфликта, подался назад, наконец на шаре в кармане пачку сигарет. Он её уже почти вытащил, как вдруг его сознание что-то коснулось, а ещё через миг он ощутил серию едва заметных уколов, пробежавших по всему телу, словно ему за пазуху заползла многоножка, решившая совершить путешествие от макушки к пяткам. Дёрнувшись и мысленно обматерив выпивох, решивших таким способом отогнать невольного слушателя, Он сдвинулся в сторону от них, сделав вид, что слушать этот пьяный базар ему совсем не хотелось, и, наконец, вытащив пачку сигарет, приоткрыл крышечку, чтобы, не скрывая наслаждения, втянуть в себя аромат табака. Да, пробормотал он, готовясь закрыть пачку. Был бы огонь! Прошу прощения, проходивший мимо него мужчина замер. А вы сказали огонь? Да, если вас не затруднит. Улыбнулся Игорь, увидев на бляхе незнакомца, выложенный из красных камушков язык пламени. Если вас не затруднит, господин Мак, быстро вытащив сигарету, он с надеждой посмотрел на него. Пожалуйста. Конечно, не затруднит, расплылся в улыбке тот. Прошу вас. На кончике его изящно оттопыренного мизинца заплясал крохотный язычок огня, и уже через несколько секунд Игорь Наслаждаясь каждым мгновением, выпустил вверх струйку дыма. Помочь ближнему, а тем более предиктору благое дело, рассмеялся Мак и качнул головой, представляясь. Телги, Мак огня. Мы, кстати, знакомы, добавил он как само собой разумеющееся. Игорь, предиктор, также коротко кивнул в ответ Маслов и немедленно добавил. Знакомы? Конечно. Это же вы мне книгу вернули. А, ту самую, что вам Тая принесла. Да, Макс мущённо развёл руками. Думаю, вы как мужчина меня поймёте и не осудите за то малое недоразумение, что имело место с вашей напарницей. Поверьте, Телги прижал руки к груди. У меня и в мыслях не было оскорбить её. Прошу понять и не осуждать, коротко поклонился Мак. Осуждать? Я вас? Нет, конечно же. Ну, в смысле, как я могу? Очень рад. Поклонился Телги и бросив в сторону входа торопливый взгляд, поклонился ещё раз. Должен откланяться. Ваш друг идёт, не хочу мешать вашей беседе. Я здесь ещё пару дней буду, кивнул он уже сдвигаясь с места. Вы зайдите, я вас огонь делать научу, это просто. Меня? Ух ты. Я обязательно зайду. Ещё раз кивнув, Макс скрылся за спинами людей. А секунда спустя ожившая многоножка сызнова пробежала по его телу, протаптывая дорожку снизу вверх. Ты от чего? Мордой чуть покачнувшись, выставил руку, упираясь в стену. Чего я? Дергаешься? Ты как? Окинул его взглядом Игорь. Еще соображаешь или совсем набрался? Я? Икнув, он потёр свободной ладонью лицо. Я, я это в норме. Хочешь, тройной оборот с выпадами покажу. Дёргаешь это, чего? Так курит что-то, будто иголочками по телу. Я взгляд чувствую. Следит за мной кто-то. Взяв его под руку, Игорь потащил товарища к двери. Пойдём отсюда. Ха. Мужик, вырвав руку, мордой хлопнул его по плечу. Ты что? Оттуда? Мазнул он рукой, указывая на трёхэтажное здание через площадь. Оттуда, но ну, смотрят. Да чёрт её знает. Вроде да, вроде и нет. Оттуда, оттуда. Это девки. Брод брод бордельне, наконец выговорил он, расплывшись в улыбке от своей победы над языком. Их заклятие. Точно, он икнул. Говорю. На бабки проверяют. Так у меня нет с собой. За на за наши. Стой! Выдохнув, он снова оперся о стену и напрягшись продолжил: За начит не пустят на порог. Пошли. Оторвав от стены руку, он двинулся к двери заметно покачиваясь. Пошли, добавил он. Когда Игорь, нагнав, взял его под руку. Там сейчас ещё пиво принесут. Надо надо сп пока не выдохлась. Пошлый, стоявший подля окна, отпустил край занавески, переводя взгляд на Едиса, сидевшего напротив окна в глубоком кресле с прикрытыми глазами. Ну, видя, что ассасин не собирается выныривать из своего транса, поторопил он его Засёк м, -м, -м, м не открывая глаз еде вспогладил синий камень в центре крупной броши бывшей у него в пальцах м, -м, -м да Он резко открыл глаза от чего пошло и вдрогнул ассасин расплылся в довольной улыбке Точно как в аптеке Убрав брошь за пазуху он поднялся с места и потянулся Предиктор одна штука Танцор клинков одна штука и подмигнул он пошлому баба-клерик, сидит пиво глушит. Не в духе, обидел её кто-то. Все трое определены и промаркированы. Ещё раз потянувшись, Едес подошёл к столу, где, взяв в руки кувшин, налил себе полную кружку. Будешь? Покосился он на напарника, но тот лишь скривился, отрицательно дёрнув головой. Ну как хочешь, пожав плечами, Едис влил в себя сразу пол кружки и довольно крякнув потянулся к медному колокольчику, чья ручка была выполнена в виде обнаженной девушки, а по телу шел рисунок из переплетенных в страсти мужских и женских силуэтов. Может хватит уже? Пошлый, следивший за каждым его движением, неодобрительно покачал головой. Сколько можно, Едис? Мы сюда работать пришли, а ты из коеки не вылезаешь. Я бы ещё понял после. А ты? А что я? Приподняв колокольчик, Ассасин сделал вид, что не понимает его недовольство. Да чего? Всё по плану идёт. Маркеры поставил, никуда они не денутся. Ну раз так, так иди, передвинув стул к окну, пошло и сел, закинув ногу на ногу. Быстренько кончай их и с чистой совестью сюда. Сейчас. Приподняв колокольчик на уровень глаз, едес несколько раз качнул рукой, наполняя комнату тонким пиучим звоном. "Здурел? У меня в уале прощения нет. Что, я самоубиться, что ли? Чего нет в уале? Кольцо такое позволяет в городах убивать". Склонив голову набок, едес прислушался и, услышав столь желанный ему звук, махнул рукой, выпровоживая товарища. "Всё, пошло. И вали. Девочки уже бегут". А я, знаешь ли, не люблю этим делом при посторонних заниматься. Девочки, пошло и понял, что сейчас интересы едесы лежат весьма далеко от задания, вздохнул и, поднявшись на ноги, шагнул к двери, из-за которой уже слышались смешки и весёлые повизгивания ждавших разрешения войти девиц. Прошу! Подскочив к входу ассасин широко распахнул створку и немедленно довольно взвизгнул, оказавшись облепленным прильнувшими к нему девушками. "Ты бы тоже мог отдохнуть, обнимая и поглаживая красоток", он шагнул к кровати. "Чего так сидеть? Уплачено же". Вот по этому, обойдя висевших на нём и непрерывно визжащих девиц, поспешно направился к выходу из комнаты. "Лично мне", начал было он, желая именем Мороза припугнуть товарища, но видя, как девочки уже завалившие едятся на кровать со смехом лишают его одежды, лишь поморщился. И плотно прикрыв за собой дверь, двинулся по лестнице вниз, спеша снять возникшее напряжение несколькими кружками пива в менее дорогом, чем меч, заведень.